Глава семнадцатая Придя к себе домой, Манефа Мартыновна не нашла дома дочери. «Где же Софья Николаевна?» — спросила она кухарку Нинилу, отворившую ей дверь. «В концерт куда-то уехали». «Как в концерт? В какой концерт?» — удивилась Манефа Мартыновна. «Отчего же она мне раньше не говорила ничего об этом концерте?» «Не могу знать с барыня», — отвечала Нинила. «К нам приходила эта самая барышня или барыня, я не знаю, как ее. «Ну, вот еще что пели-то у нас так пронзительно, бородавочка еще у них с волоском вот тут на щёчке, глазастенькая такая и голова трёпанная. Как их? Ах, боже мой!» «Кто такая глазастенькая и растрёпанная?» Манефа Мартыновна была в недоумении. «Да вот что все губы свои лижут», — рассказывала кухарка, почесывая затылок и стараясь вспомнить, как зовут посетительницу. «Молодая или старая?» «Молоденькая, молоденькая, вот еще пели они и представляли осенью на именинах у барышни Ольга кузьменишна вот кто, вот как их зовут. Колотырникова, Колотырникова, Колотырникова, действительно, теперь я вспомнила, так и сказали они. Доложи, говорит, что Колотырникова пришла, барышни-то спали». Манефу Мартыновну даже все передернула, Она мгновенно нахмурилась и, не снимая с себя шляпки, остановилась, как туча черная. Колотырникова, курсистка, беглая от мужа жена. «Ну не быть тут толку!» — мелькнула у ней в голове. «Не ходила, не ходила к нам и опять объявилась!» — вырвалось у нее восклицание. «Не могу знать барыня!» — проговорила Нинила. «И то ведь они давно уж у нас не были, а сегодня вдруг приходят. Кофе из барышни пили!» Кофе я варила, а потом и увели их. Ведь дернула ее нелегкая прийти эту Калатырникову, рассуждала про себя Манефа Мартыновна по уходе кухарки. Разобьет она Саняшу насчет Ерехонского. Совсем разобьет, если Саняша ей насчет него проговорится. А Саняша, наверное, ей скажет. Манефа Мартыновна с сердцем сорвала с себя шляпку, шейный платок, юбку и сапоги, переодеваясь в блузу и туфли. Весь вечер провела она в беспокойстве, ожидая возвращения дочери. Пробовала читать, но не читалась ей. Раскладывала пасьянс, но карты не сходились. Взялась за вязание, и спицы как-то вяло ходили в руках. Она путала счет и что связала, то пришлось распустить. Наконец Саняша явилась. «Что же это ты, не сказавшись матери, уходишь на целый вечер?» — встретила ее мать упреком. «Ах, боже мой, как же я могла вам что-нибудь говорить, если вас дома не было?» — отвечала Саняша. «Могла бы и подождать, пока я вернусь». «Подождать? А концерт ждал бы, разве меня? Я вас спрашиваю. Я ведь была в концерте. И, наконец, я сказала прислуге, чтобы она сказала вам, что я в концерт отправилась». «Что такое прислуга? Прислуга не для этого». «Ах, боже мой, да когда же, наконец, я получу от вас полную свободу действий?» — воскликнула Саняша. то вы меня заставляете выходить замуж за старика, то осуждаете моё поведение и даже свободы быть, где мне вздумается, хотите лишить. Ведь я в концерте. В концерте была, а не в вертепе каком-нибудь. Просто встряхнулась, нравственно встряхнулась. А то живу я, как пришпиленная к вашему подолу, без всякой эстетики. Мне эстетика нужна. Поймите вы это. обмен мыслей с развитым человеком. «Ну, пошла, пошла», — махнула рукой мать. «Как это ты любишь словами засыпать?» «Да, конечно же, эстетика и развитые люди нужны, ведь я около вас совсем одичала, мохом поросла, не видя развитых людей». «Ты это на кого намекаешь-то? Не на Колотырникову ли? Так это уж так развито, что за это развитие ее за хвост да палкой путаная бабёнка и ничего больше». Ей курсы для того только понадобились, чтобы от мужа сбежать. «Да она теперь вовсе и не на курсах», — сказала Саняша. «Она в актрисы поступила и уж получила ангажемент в Вильну. У ней давно призвание». «Здравствуйте. Это с математики-то? Она ведь и про математику говорила, что у ней к ней давно призвание. И чего это она к нам-то ни с того ни с сего пожаловала? Целую зиму не ходила, и вдруг? Она всю зиму играла, по любительским спектаклям играла, а теперь уезжает и проститься пришла». «Ну, хорошо, что уезжает-то, а не люблю я эту бабёнку. Какие слова, какие ухватки!» Манефа Мартыновна покачала головой. Дочь, сняв с себя платье, подсела к ней. «А кого вы теперь любите, кроме Ерехонского? позвольте вас спросить?» Задала она вопрос. «Да он и стоит любви. Этот человек относится к тебе с полной любовью. Я сегодня вечером встретилась с ним на лестнице, когда домой возвращалась. Про тебя спрашивал, кланялся тебе». Он ждёт, не дождется, когда ты объявишь ему свое решение», рассказывала мать. «А вот Колотырникова-то не советует мне за него замуж выходить», сказала Саняша. Мать вспыхнула и воскликнула. «Ну, так я и знала, так я и думала. И на кой шут было тебе советоваться с этой бабёнкой, что она тебе родственница, близкая женщина? Прежде всего, опытная женщина, и я не видела причины, зачем я буду от нее скрывать». «В том-то и дело, что уж чересчур опытная. Ах, Саняша, Саняша, вот уж у кого язык-то с дыркой, так это у тебя совсем с дыркой». Нарочно даже ей говорила, потому что она замужем за стариком, а мне предстоит такое же положение, если я выйду за Ерихонского. Дас! И вот что она мне сказала. «Я выходила замуж за человека старше моих лет девчонкой, соскочив только с гимназической скамьи, а вы уж настоящая разумная девица». Сознательно выходить замуж за богатого старика — самопродажа. «Ну так я и знала», — сказала мать, Обижать от мужа и вешаться на шею другому. Как это называется?» Вот она и говорит, Колотырникова говорит, «Тогда, — говорит, — уж свободная любовь куда лучше и нравственнее». Манефа Мартыновна широко открыла глаза и спросила, «То есть как это? Это она тебе советует свободную любовь?» «Да кому же, конечно же, мне? Тебе? Тебе? А мы ее в свой семейный хороший дом принимаем?» закричала Манефа Мартыновна. «Так вон, вон ее мерзавку, чтоб нога ее наш порог не переступала! Ах, шлюха, ах, дрянь подлая! Порядочной девушке из хорошего дома и такие слова! Завтра же скажу Ниниле, чтобы она не впускала ее к нам!» Манифа Мартыновна разгорячилась и забегала по комнатам. Саняша укладывалась в постели и кричала ей: Да не придет она, не придет уж боли. Она сошлась с актером Подковкиным и послезавтра уезжает в Вильну. Он собрал товарищество, и они будут играть в западном крае. Манифа Мартыновна в эту ночь спала совсем плохо.